Рано утром, когда Белка еще лежала в постели, в дверь постучали. «Кто там?» «Это я», — ответил голос. «Слон». «Ты в гости?» — спросила Белка. Несколько минут было тихо, а потом Слон попросил. «Давай потанцуем». «Потанцуем?» — переспросила Белка. «Сейчас? А что тут такого?» «Да как тебе сказать?» — ответила Белка. «Вообще-то...» еще так рано. «То есть ты не хочешь?» — уточнил слон. Белка слегка задумалась и сказала, «Где ты хочешь танцевать?» «Да хоть здесь, на ветке, прямо у двери», — ответил слон. «Но там же совсем нет места». «Значит, прижмемся друг к дружке?» — решил слон. «Да ведь тогда мы упадем вниз». «Ох, — сказал слон. — Значит, ты не хочешь танцевать. Белка вылезла из постели. Потом она положила одну лапку слону на плечо, а другую — на талию. Слон предупредил, что, сосчитает до трех, почесал затылки и сосчитал до трех. Они сделали только одно движение, оступились и полетели вниз. Опешив от удара, они лежали в мокрой траве под буком. — Дурацкая была затея, да? — спросил слон. «Да что ты!» — сказала Белка. Она потерла шишку на затылке и подумала, что танцевали они здорово. «А ты не думала, Белка, что мы когда-нибудь закончимся?» — спросил однажды Муравей. Белка посмотрела на него удивленно. «Ну, как заканчивается праздник?» — сказал Муравей. «Или путешествие. Белка не могла себе это представить. А муравей посмотрел в окно куда-то далеко за деревья и сказал «Не знаю, не знаю». На лбу у него залегли морщины. «И как же мы закончимся?» — спросила Белка. Этого муравей не знал. «Когда заканчивается праздник, все идут домой», — сказала Белка. «А когда возвращаешься из путешествия, то потираешь лапки и лезешь в шкаф за медом. А вот если мы закончимся...» Муравей молчал и только странно похрустывал передними лапками. «Это что за звук?» — спросила Белка. «Хруст», — ответил Муравей. Потом они долго молчали. Муравей поднялся и заходил взад-вперед по комнате, сложив лапы за спину. «Ты думаешь об этом?» — спросила Белка. «Да», — ответил Муравей. «И уже что-нибудь придумал?» «Нет». Муравей снова сел. «Я не знаю», — сказал он, — «А я ведь знаю почти все. Ты ведь в курсе, Белка?» Белка кивнула. «А что я не знаю, — продолжал муравей, — это должно быть уму непостижимо. Но вот закончимся ли мы?» Он покачал головой. Белка налила еще по чашечке кофе. Муравей осторожно сделал глоток.